Выдающаяся магичка бая Розенблат. «Кристаллы Триглава и Император! Мы такие опоздали!» — почесал щеку просторы. Родовое поместье мистраль было окружено стражниками. Они через каждые пять шагов стояли вдоль живой изгороди, заменяющей поместью стены. Пятеро угрюмого вида латников расположились у главных ворот, сдерживая любопытных зевак, коих тут уже набралось, как на хорошую ярмарку-гулянку. — Милосердные трое, что же там произошло? — ахнула Бая. Это же просто осада какая-то. Нарцис, солнышко, сбегай и расспроси народ. Обратилась она к долговязому франту. — Да ну, делать мне больше нечего, как общаться с грязными мещанами, — задрал нос нарцис. Вон, отправь Брастера. Он достиг самых вершин ладосского дна. Это по его части. Брань через слово и пивная отрыжка. Он найдет с ними общий язык. «Дворянский сыночек боится грубых дядей и тёть, боится запачкать от страха свои кружевные панталончики», — съязвил Брастер. «Неотясанный мужлан! Жеманное чучело!» «Прекратить брань!» — прикрикнула на них Байя. Оба спорщика насупились и, кидая друг на друга, злобные взгляды разошлись. «Брастер, иди все же узнай, что там произошло!» Нарцисс после этих слов начальницы ехидно усмехнулся и состроил коллеге какую-никакую, но все же неприличную рожу. Брастер в ответ соорудил совершенно пошлый жест руками, и бубня себе под нос проклятия поплелся к толпе. — Сударь Нарцисс, вы казались мне более благовоспитанным, чем Брастер. Так почему же вы постоянно позволяете вовлекать себя в никому не нужные ссоры? — Этот картавый пузан не уважает меня, — выпалил Нарцисс. Он постоянно издевается над моими нарядами и насмехается над изысканностью манер, привитых мне моей благочестивой матушкой. Отец оставил нас, когда мне было всего 7 лет, и она поклялась трем воспитать из меня настоящего мужчину, а не дремучего плебея, как брастер. — Да, вашей матушке удалось вырастить настоящего мужчину, — крутанула глазами Байя и отвела взгляд. — Благодарю вас, сударыня. Галантно поклонился нарцисс, не заметив сарказма, спорящего своей толстотой лишь с отпустившей его дамой. «Вы бы знали, как мало людей в империи разделяет ваше мнение. Большинство не понимает и не может оценить, в силу своего скудаумия, разумеется, что именно так и должен вести себя настоящий мужчина». «Я так понимаю, девушки у вас сейчас нет?» — спросила Бая, решившая, что раз уж глаза прошли незамеченными, то можно поднажать и еще. Ее просто распирало врожденное любопытство к постельным секретам окружающих, а Брастер уже несколько раз намекал на не совсем традиционные взгляды и пристрастия нарцисса в этой области. «Сейчас нет!» — резко ответил Франт. И «Если вы, не собираетесь повторять все эти грязные намеки, коими сыплет этот вонючий коротыш, я буду вынужден прекратить с вами диалог». «Никаких грязных намеков. Просто вы такой изысканный и красивый мужчина». Мне трудно представить вас без пары». Осознав, что все же перегнула палку, Бая попыталась выкрутиться, отпустив еще один чересчур толстый комплимент. Но нарцисс не заметил и этого, и, попав на крючок, довольно разулыбался. «Будучи обученным всем модным течением в империи, мне сложно найти девушку, разделяющую мои вкусы. Одежда, конечно, не самое главное в человеке, но моей спутнице, коли таковая отыщица, следует не хуже меня разбираться в нарядах». «Ведь первейшая задача каждого — нести красоту в мир». бая все же пожалела, что начала эту беседу, и в очередной раз подивилась, как этот нарцисс может перевести абсолютно любой разговор на тему платьев и мод. А, а вот и Брастер!» — с облегчением выдохнула она, и, состроив свою самую серьезную гримасу, приготовилась узнавать новости из толпы. Брастер тем временем уже успел принять чего-то на грудь с местными бездельниками, и с улыбкой до ушей, раскрасневшейся до нельзя от употребленного, в припрыжку шагал к ним. «Значит, дело такое», — сказал он, доставая из заплечного мешка палку копченой колбасы и откусывая от нее приличный кусок. «Старшего мистраля обвинили в вызове нашей темной тварины. В его кабинете найдены следы ритуала вызова этой самой тварины. Его дочь сбежала от стражи, подпалив при этом рожу мюрела Листона. Рассказывают, что он рвет и мечет». Собирается на сегодняшнем заседании поставить вопрос о выводе рода мистрали из совета. Не может быть, в два голоса отозвались нарцисс с Баей. Как есть, правда, народ таки врать не будет. Брастер откусил еще кусок, уменьшивший колбасу вдвое, затем достал из мешка кувшин и запил ее морсом. Что же теперь делать-то, сокрушалась Бая. Неужели совет может пойти на поводу у Листона? А какие, кстати, у них доказательства вины Мистрали? Поговаривают, кстати, что в источнике отыскались следы ментального присутствия Дориана в ночь убийства Голлана. Вытер губы от морса толстяк. «Но ведь объявили же, что следов не было», — удивился нарцисс. «Ага, таки не было. А тут бац и так и стало. Все как по заказу. Я вам говорю, кто-то решил проредить совет о несогласных в кандалы или к зверю впасть. Грядут большие перемены и, думается, мне, как всегда, не в лучшую сторону». «Может, все-таки отыскать эту Бернардин?» — выдвинул вдруг безрассудно смелое предложение нарцисс, и сам тут же истушевался, никак не ожидая от себя такой прыти. «Ага, отыскать и поговорить с преступницей», — весело подмигнул ему Брастер. «Конечно, почему нет? Ведь все магические силы Ладаса сейчас не брошены на ее поиски». И даже если мы найдем ее раньше других, за такую инициативу, хочу вас сразу предупредить, нас без всякого суда, как мистралий...» Брастер откусил очередной кусок колбасы, намекая, что именно может произойти со всех их троицей. Нарцис прав, нам нужно найти Бернардин», — сказала Бая. «Не могла она сделать ничего такого». «Если в твоих этих окулярах есть доказательства невиновности мистрали, нас никто не станет слушать. Но если эти доказательства предъявит член Совета...» Она многозначительно поглядела на двух своих компаньонов. Те еще более многозначительно переглянулись между собой и согласно кивнули. «Теперь вот только один вопрос», — почесал свою толстую шею Брастер. «Как нам ее найти? Может-таки поговорить с кем из ее родственников или знакомых?» «Спорю, что дворцовые следят за всеми, кто как-либо связан с их семьей», — невольно повторил жест брастера нарцис почесав свою куда как менее толстую шейку. «Я могу вам помочь!» — тихий женский голос заставил троицу подпрыгнуть на месте. Из-за необъятной спины Байи вышла стройная девушка. Она озиралась по сторонам, в раскосых глазах стояли слезы. «Хрен императорский!» — явила на свет частицу истинной себя большегрудая магичка. «Молодая, стройная, я чуть не обделалась. Зачем же так пугать-то?» Другие члены вспомогательной ячейки заржали в голос. «Я же вам говорил, достопочтенный нарцисс. Наша руководительница еще там, отершинница». «Истинно, истинно, сударь Брастер, именно такой слог и прославил нашего доблестного лидера». Бая побагровела до пределов разрешенных ей природой, но все же взяла себя в руки и обратилась к явившейся из ниоткуда девушке. «Прошу вас, не обращайте внимания на этих двух. Так что вы там сказали?» «Я сказала, что слышала весь ваш разговор и могу помочь вам отыскать госпожу Бернардин». Обескураженные лица троих магов вытянулись. Никому из них и в голову не пришло, что они, не таясь, стояли в каких-то двадцати шагах от столичной стражи и в голос всерьез рассуждали о помощи предателю и разыскиваемому преступнику. «Безмозглый болван!» Тут же нашел виноватого в лице Брастера нарцисс. «Разглагольствовал тут. А если бы нас кто-нибудь услышал?» «Так-таки нас и услышали», — искренне не понял обвинение Брастер. «Но как удачно вышло. Эта барышня хочет нам помочь». «Заклинаю, заткнитесь же!» — процедила сквозь зубы Байя. Она ловко сделала несколько пассов руками, быстро сплетая чары подмены и накрыла ими всю четверку. Теперь для окружающих их слова представляли собой бессвязную ерунду от разговоров о погоде до никого не интересующих споров и секретов подъема теста для выпечки. Это заклятие бая смогла сотворить даже в полусонном состоянии. Оно не раз выручало ее во дворце, помогая судачить об императорской семье, не привлекая при этом к себе внимания. «Теперь можно говорить. Кто вы?» «Лайсан, служанка госпожи Бернардин. Сбежала, когда господина Дориана арестовали». «Ты знаешь, где может быть твоя хозяйка?» — спросил Брастер. «Наверное, я знаю». Лейсан все еще боялась, что их услышат. Она то и дело оборачивалась и говорила шепотом. «Стражи в доме говорили, что они следят за всеми памятными местами, которые смогли прочитать в голове хозяина Дориана. Но госпожа там не появлялась. Но я знаю одно место, где она может быть. Об этом месте она никому не рассказывала». Троица невольно придвинулась ближе к раскосой служанке. — Уже под шофе! — покосился на брастера нарцисс, учуяв исходящее от него амбре. — Как-то излишне долго и даже не приложив палец к губам, цикнул на него тот. — В семинарии моя госпожа дружила с сударем Истианом и его женой, сударыней Валерий. У них было тайное место для встреч. На севере Ладоса есть небольшой яблоневый сад у заброшенной чернобровой винодельни. Я думаю, она могла переместиться туда, а дальше... «А дальше, други мои заклинатели, оптикулятор, дыка возьмется таки за дело», — закончил заслужанку Брастер. «Не дыши же на меня!» — оттолкнул коллегу нарцис. «Меня вытошнит на мостовую, если ты еще раз дыхнешь мне в лицо!» «Дворцовый профурсет! Пивная бочка с животом! Хватит вам!» — в очередной раз задавила в зародыши перепалку Байя. «Спасибо тебе, милая. Мы постараемся найти твою хозяйку». Ляйсан не выдержала и, не скрываясь, расплакалась. «Эй, вы там!» — громогласно раздалось за спинами заговорщиков. «Прекратить волшбу!» Двое дворцовых стражей, подняв забрал и решительно двигались в сторону четверки. «Кто такие?» «Особым распоряжением в Ладосе запрещены любые магические проявления без ведома Совета Старейшин!» «И давно они разрушили твои чары?» — прошептал одними губами Брастер. «Только что. Они ничего не слышали». Так же только губами ответила ему Байя. «Приказываю, назовите себя!» Две широкоплечие тени поглотили не только всю четверку, но даже выдающиеся бедра Баи. «Вспомогательная магическая ячейка Ладаса! повернулась к стражам магичка, выставляя на показ свое немыслимо-глубокое декольте. «Байя Розенблат, руководитель! Какие вопросы? Кто спрашивает? Какое распоряжение? А ну, не мешайте расследованию!» Двое латников поначалу даже немного опешили от такого напора количество вопросов и выдающихся форм вопрошающей. Один было пришел в себя и уже нашелся, что ответить, но Байя снова сбила его с толку новым вопросом. «Отвечать будем, служивые? Или мозги в штехельмах на жаре оплавили?» «Вспомогательная ячейка? А такая вообще существует?» Наконец смог ответить вопросом на вопрос и одновременно удивиться первая помнившийся страж. «Сомневаться вздумал?» Сделав еще один шаг вперед, рыкнула на него бая «Конечно, существует. Ты вслушайся. Вспомогательная ячейка. Вам же и помогаем. Бардак в городе. Сама Сцилла де Ворк сегодня утром подписала пергамент с уставом об укладе и создании нашей славной дружины». Сейчас Бая страшно нервничала и путала слова. Она выдумывала на ходу и никогда еще не была настолько близка к провалу. Хорошо, что сбитые с толку стражи не поняли, какую околесицу она несет, да и имя одной из старших десяти родов Эделии возымело должный эффект. Второй латник вслед за своим товарищем предпринял попытку окончательно прийти в себя и как-то неловко выставил обе руки вперед, пытаясь остановить напирающую на них магичку. Этим движением он, к сожалению, умудрился задеть ее исполинский бюст и смутился и раскраснелся настолько, что тут же забыл свой сформулированный было вопрос о компетентности вспомогательной в помощи дворцовым стражам. Он затоптался на месте, словно получивший солнечный удар мул, и смог лишь выдавить из себя жалкое «Эти трое кто?» «Наша славная вспомогательная ячейка ведет расследование на всех уровнях», с новыми силами продолжала врать Байя. «В данный момент эта симпатичная барышня», — она указала на заплаканную Лейсан. «Обратилась ко мне за помощью восстановления отцовства. Эти отщепенцы...» — она кивнула на чуть живых от страха нарцисса и брастера. «Претенденты». Стражи смерили обоих везунов взглядом. Толстый кривоногий коротышка с остатками колбасы и морса на рубахе и бледный, болезненного вида в расписном то ли платье, то ли камзоле доходяга. Латники сочувствующе закивали Лейсан. «Не понимаю я мужиков», — несло тем временем все дальше баю. «Девка ладная, стройная, смотри, какие глазищи, топазы. На мой-то взгляд, конечно, уж больно тощая». Но ведь у каждого, как говорится, свой масштаб. И у школе ты, удалец-молодец, залез-таки на кобылку, пускай даже и на чужеземную, на восточную, так ты уж теперь, разъетить тебя, конек-горбунок, изволь отвечать за срамоту содеянную, и, как положено, замуж бери, и перед триглавой клятву дай, и слово держи». «А вы... это... какую волжбу творили?» Выдержав весь словесный полет магички и все же не позабыв своего главного вопроса, спросил первый страж. — А сам-то не уразумел, служивый, — усмехнулась Бая. Видал, что делается-то? Девка в слезах, ревет на всю улицу, а эти ловеласы причитают да отнекиваются. Не портили, мол, ее, от страха он чуть в штаны не дуют. Подмену бросила, чтобы оградить девку от позора, да и вам не мешать эту стерлить мистраль искать. Второй страж хлопнул товарища по плечу. — Правду говорит. Нашел заклятие в ее потоке. — Конечно, правду. Разве дворцовой-то элите соврешь? расплылась в улыбке и кокетливо подмигнула сразу обоим стражникам Баи. Этот ее финт попал куда нужно, и оба латника тут же по-идиотски заулыбались. «Уведите их отсюда, а после возвращайтесь к нам. Помощь такой выдающейся магички нам не помешает». Первый, который посмелее страж, совсем нескромно пробежался глазами по формам Баи и подмигнул в ответ. «Обязательно, смельчак! Может, я потом оценю ваши выдающиеся кристаллы?» Недвусмысленно повела своим обширным плечиком Бая. Тут Брастер не сдержался и прыснул в кулак. Нарцисс же на мгновение представил, как Бая оценивает кристаллы стражей, побелел даже через белилы и героическим усилием воли подавил рвотный рефлекс. Стражи захлопнули забрала и зашагали к поместью. Помогите, идиоты, у меня ноги подкашиваются, прошептала Бая. Брастер, нарцисы, ничего не понявшие из произошедшего Лей-Сан, подхватили магичку под руки и быстро скрылись с места представления.